Тарина и Невизна 1772-1773. Издававшейся в Г. Рубаном как сборник, первая часть которого вышла в августе 1772 года, а вторая в 1773, этот журнал был именно теме полугодовыми трудами о предполагам выписки которых говорю издатель Трудолюбивого муравья на последней странице своего журнала. Сборник этот ещё в меньшей мере может считаться сатирическим изданием, чем два предыдущие журналы Рубана. Если не считать нескольких переводов из Вальтера, то сатирического элемента в особенности связан с русской жизнью. В старине вязне вовсе не найти. Однако помещённые здесь исторические и старые литературные материалы, извлечённые из различных архивов, представляют интерес. Своеобразными вызовами, общественным приличаем было помещение во второй части сборника Оды в похвалу любви а представляющий отредактированную Рубаном оду И.С. Баркова, тогдашним любителям литературы ода Баркова была безусловно известна, а напечатание её даже в исправленном виде производило впечатление скандала. В стариней на весьне, кроме Рубана, принимали участие братья Александр Гигоч и Мгригоч Спиридовы, Иван Вейдемайер, князь И.А. Вяземский. ГР Державин. Здесь было первое его выступление в печати, впрочем, без его ведома. Ал Протасов, Г Феодоров, князь ЕС Урусов, ММ Хирасков и другие. Старина и навезна печатались в количестве 500 экземпляров типография Гадей Минаук. Вторым выпуском страны навесны журнальная издательская деятельность Рубана закончилась.